Глава одиннадцатая. Умные и дураки. Как только Маризия вышли за дверь, но сред, борясь с приступом кашля, прохрипел: «Дурак!» «Ой, сын, дурак!» Потом, откашлившись, обернулся к живдетбею. «Дурак и трус!» «Превратили его в идиота!» «И ведь с помощью чего?» «С помощью...» отвратительных, постыдных суеверий. Без палки тоже наверняка не обошлось. Нет, ну сред он вовсе не такой. Не такой? Видел, как он на меня смотрел? Такой у него униженный, испуганный взгляд. Ты возьмешь его к себе, так ведь? Ты слово дал? Возьму. Повтори свое обещание еще раз. Повтори, чтобы я мог спокойно умереть. Обещаю, сказал Джудит детби Я дернул руку, которая уже была снова потянулась к кисточке на феске, раздраженно сунув ее в карман. Платок забыл. Хорошо. Я тебе верю. В наступившей тишине стало слышно, как по лестнице кто-то поднимается, насвистывая. Насвистывает. Живет. Я тоже хочу жить. Это несправедливо. Мне хочется увидеть, чем занимаются другие люди. Я уже целый месяц не выхожу из этой комнаты. И почему он свистит? Потому что дурак. В этом отвратительном, мерзком мире только дураки могут быть счастливы. Дураки. А я умный, все знаю и умираю. Не смотри на меня так испуганно. «Что? Боишься меня? Ненавидишь?» «Брат, я испытываю к тебе только уважение». «Нет, я не хочу, чтобы ты меня уважал, потому что ты счастлив». «Может быть, ты не дурак, но доволен жизнью. Это потому что души у тебя нет. Только тот, в ком нет души, может радоваться такому нелепому костюму, такой карете, такой невесте». «Я никогда не был таким злым, как ты», — произнес Дживдетбей. «Что ты говоришь? Давай выйдем на улицу, посмотрим на людей, чем они занимаются. Хочу увидеть, как они копошатся в своей глупой маленькой жизни. Кто знает, чем они сейчас заняты, ничего не замечают, ничего не понимают, а все-таки живут счастливо и насвистывают». Промазан буду будут держать пост, вечером будут пить кофе и чесать языками, и насвистывать. Помнишь, в куле одна наша соседка все говорила, не свисти, не свисти, плохо это. Живдид Бив вспомнил эту женщину и улыбнулся. Должно быть, она боялась, что на свист змея приползет. Она всего боялась, но жила более счастливо, чем я. А может, она до сих пор жива? Если бы она меня сейчас увидела, то испугалась бы, ужаснулась, пожалела бы меня, да еще подестала бы молиться. Никчемные люди. Ты знаешь, что такое революция? Революция нужна. Но кто ее будет делать? Никто их не научил. На некоторое время он вслед замолчал, потом прокашлялся. И снова громко, горячо заговорил. Ведь я желаю им только блага. Хочу, чтобы они жили в мире света и разума. И поэтому не могу быть таким, как они. И вот я здесь, вдалеке от них, один. Жду смерти. Только женщина-христианка рядом. Нет. Я... Я хочу жить. Хочу видеть. Видеть людей. Знать, что происходит в мире. Как, по-твоему, чем все закончится? Кто организовал покушение? Хотя... Откуда тебя знать? Да, я этого не знаю. Понятное дело. Но Сред пытался выглядеть суровым, но Джевдетбею показалось, что он немного смягчился. Снова замолчали. дедби вспоминал ту женщину, о которой недавно шла речь. Она боялась змей, сердилась, если кто-нибудь свистел, и варила варенье. В ее саду росли и инжир. То ли она просто все время варила варенье, то ли маленький Джив дед, заходя в ее дом, каждый раз видел, как она его варит, то ли весь ее дом пропитался сладким запахом пара. Только когда дживдед Бей вспоминал ее, ему всегда представлялся кусок хлеба с вареньем. Он думал о том хлебе, что дала ему утром Зелиха Ханэйм. О банках с вареньем. О том, что будет есть на завтрак, Шукрю Паша. От этих мыслей стало легче на душе. Ему удалось избавиться от мучившего его в этой комнате страха смерти и чувства безнадежности. К тому же Свет, бивший в глаза, избавлял от необходимости смотреть брату в лицо. Вдруг он почувствовал какое-то движение, но Свет выпрямился и спустил ноги на пол. «Где мои тапочки? Куда ты собрался?» «В уборную. Мне нужно побриться. Что это ты такой подозрительный?» «Сейчас вернусь. Твоя помощь мне не нужна. Мне ни от кого помощи не нужна». Но свет дошел до двери и открыл ее. Посмотрю еще разок. На мир и на людей. «Нет-нет, сиди. Я сейчас вернусь». Решив, что на свет и в самом деле пошел в уборную, Джефф Дедбей сел на место. Потом встал и принялся расхаживать по комнате. Посмотрел на часы. Уже почти три. отошлю кучера. Пусть едет, не ждет меня, — подумал Джавдетбей. Но спускаться было лень. Ничего ради я не возвращаюсь домой. Мне тут больше делать нечего, — сказал он вслух. Но снова никуда не пошел, а сел на стул и стал нервно покачивать ногой. Вскоре дверь распахнулась, и внутрь ввалился носред. О, Джевдет! Смерть! Такая плохая штука! Такая плохая! И хочу умирать! Там внизу сидят, беседуют, курят, пьют чай. И хочу умирать! Шатаясь, он шел прямо на брата. — Ложись скорее в кровать, не стоит! — засветился Джевдет Бей. — И не кричи так! — прибавил он, обнимая добравшегося до него носреда. Я не кричу, я плачу, простонал тот. иди сюда, постой, я тебя уложу. Но сред, желая показать, что никакой помощи ему не нужно, сам, уверенными быстрыми шагами, подошел к кровати и улегся. Они живут и будут жить по-идиотски, болтая. Я послушал их разговоры. Знаешь, о чем они говорят? Один рассказывает, где он пробовал самый вкусный махалеби, а другой говорит, что узкий дарим очень, очень низкие цены. Как же меня воротит от их тупостей и убожества. Позевывают, покуривают, несут всякую чушь и живут. А я, видишь, плачу. Разве так все должно было со мной случиться? Стесняясь своих слез, но свет натянул одеяло до самого лба. Потом опустил его. А может я еще поправлюсь? Уеду в Париж и продолжу все начатое. И он опять стал кашлять. Этот приступ показался Джевдетбею хуже, чем предыдущие. Да, он точно умирает. И это очень страшно. Джевдетбей подумал, что сейчас впервые осознал, в каком положении находится брат. Он попытался представить себя на его месте и на какое-то мгновение взглянуть на мир его глазами. Все его в заботы, разговоры, утренние дела в лавке, товары, которые он хотел купить и продать повыгоднее, письма, которые он для этого писал, расчеты и планы, которые строил всю жизнь. Все это показалось мелким и гадким. Чтобы избавиться от этих мыслей, он стал думать о том, как заживет Снеган в Нишантоши, в доме с садиком, где дует нежный ветерок. Но Сред снова заговорил. «Зачем я столько пил?» «Все из-за выпивки. Пил бы умереннее, не подыхал бы сейчас». «Да, зря ты пил», — согласился Джив Дедбей. Едва он это сказал, как с облегчением понял, что его собственная жизнь... Только что на какой-то момент, показавшийся мелкой и гадкой, все-таки правильно. А все, что он делает, исполнено смысла. Он так испугался этого мимолетного чувства отвращения к своей жизни, что не на шутку разозлился на брата, из-за которого оно возникло. «Зря, — говоришь. А что мне было делать? Только алкоголь мог меня успокоить. Я жил не мелкими расчетами, как ты. В моей душе кипели ненависть и гнев». Тебе этого не понять. Ты хоть знаешь, что такое гнев. Он меня переполнял, этот драгоценный гнев. Я ненавидел, я презирал, я хотел все разрушить. Важнее всего для меня было, чтобы мой гнев не остыл. И он не остыл. А ты жаждал обладать тем, что казалось тебе притягательным и желанным. И чтобы заполучить то, что хочется, ты пытался что-то понять. А я не хочу понимать. Тот, кто понимает... «Не чувствует гнева, а я...» Тут на среду вдруг смолк и поднял голову с подушки. А я дурак. Даже в таком состоянии нахожу, чем гордиться. Самовлюбленный дурак. И умираю по-дурацки. Умным удается как-то выжить, а дураки умирают». Нет, я буду жить. Как думаешь, я поправлюсь? Конечно, поправишься. Но не надо себя так утомлять. Тебе сейчас нужно уснуть. Да, да. Я поправлюсь. Месяц. Аккуратно в лечение, хорошая еда. Придется опять просить у тебя денег. Но будь уверен, все долги я тебе верну. Я в этих делах очень щепетилен. Пришлю деньги из Парижа. Думаю, я найду там хорошую работу. Знаешь, что мне однажды сказал знаменитый хирург Бланшо, что во мне даже больше хладнокровия, чем требуется хирургу. Он наверняка найдет мне работу. Потом я снова присоединюсь к движению. За последние полгода я понял, чем их ошибка. Первым делом пойду к Ахмета Рызе и скажу ему, «Принц Сабахатин, троянский конь». Ты знаешь историю о троянском коне, нет? Ой, ну вот, не знает даже, что такое троянский конь. Никто ничего не знает. Они еще считают меня странным, а я их считаю вялыми и никчемными. Здесь никого нет. А в Париже полным-полно тех, кто знает. Что такое троянский конь? Какое это иногда удовольствие поговорить с европейцем. Даже описать не могу. Конечно, я говорю не о здешних гнусных миссионерах и банкирах, а о настоящих европейцах. Вольтер, Руссо, Д'Антон. «Революция». Вдруг он начал петь какой-то марш. Ну, Сред, не утомляй себя, устало сказал Джудитбей. Молчи! прикрикнул на него брат, тяжело дыша, и снова запел. Словно тяжелый камень с горы, покатился марш по комнате. Мелодия Джудитбею понравилась. Потом он попытался разобрать в хриплом пении брата французские слова. Это Марсельеза!» — сказал Ну, Сред. «Прославленный марш французской революции. Когда ты его еще здесь услышишь? Знаешь, что такое «республика»?» «Не знаешь, конечно». Шемсетин сами испугался включать это слово в свой пранко турецкий словарь. «Республика — это государственное устройство, которое нам нужно. Во Франции она есть». И создавалась она под звуки этого марша. Слушай, Алянан Фаделя. Внезапно распахнулась дверь, и на пороге появилась Мария. Что происходит? Ну, свет, пожалуйста, замолчи. Умоляю. Не мешай. Я ведь все-таки умру. Умру с этой песней на губах. Твой голос даже внизу слышен. Ты что, хочешь, чтобы нас выкинули из пансиона? Джив Дидбей, ну скажите же ему. Я ему уже говорил, что так нельзя. Никто меня здесь не понимает. — сказал Масрет, бросив гневный взгляд на Мари. Мари начала рассказывать, как укладывала спать как он сначала боялся, но потом крепко уснул. Должно быть, мальчик ей понравился. «Сделали из него дурака», — угрюмо сказал Масрет. Немного подумал и заговорил снова. «Да и мать у него такая же. В Европе женщины» от избирательного права, равенства. А ты спрашивай, чего хочешь? Не знаю, — говорит, — как вам и Фенди будет угодно. Ну я и отослал ее, свояси Какую женщину здесь можно брать в жены? Ума не приложу. Разве что христианку. И он улыбнулся Марии. Ты же в дед думаешь, что и мусульманку можно. Но, дочка Паши, скажу тебе, плохой выбор. Потому что, когда будет революция, всем Пашам и их отродьям перережут глотки. Будет ли? О, хватит уже. Точно, хватит. Спать тебе пора, перебила его Мари. А я не хочу. Впервые за, не помню, сколько дней. Я чувствую в себе силы. Я вчера верно думала, что я вот-вот умру. Так часто бывает. Больной справляется с первым кризисом. Ему как будто становится лучше. А через несколько дней — второй кризис. Буду лежать сонный, вялый, начнется жар. А потом он снова закашлялся. Но ненадолго. Потом я умру. А сейчас мне хочется говорить. Давайте разговаривать. О чем бы. Мари, давай ты расскажешь, что думаешь обо мне. А потом, что думаешь о Дживдете. Нет, пожалуй, не надо. Эй, ну что вы молчите. Мне хочется выпить вина. А чувствую себя совершенно здоровым. Интересно, эти люди внизу все болтают. Давайте сходим, посмотрим. Если они еще там, я найду какую-нибудь тему для беседы. Например, ревматизм. Замечательная тема. Или можно поговорить о том, что раньше все было дешевле. Хотя, постойте. Я хочу рассказать вам про революцию. Вот что нам здесь нужно. Где бы установить гильотины? «На площади перед мечетью Султан Ахмед. Работаем будет не на один день. Султаном, принцам, пашам, всем их отродим и подпевалом. Головы долой, кровь, рекой потечет, Сиркеджи. И оттуда в море. Ну, свет хватит», — сказал Дживдетбе и поднялся на ноги. «Почему? Что, испугался? Не бойся, ты торговец». Тебя не тронут, но только так сюда сможет пробиться свет, иначе нам из мрака не выбраться. Садись и слушай. О чем бишь я? Да, гильотины. Никакого снисхождения. Нужно все вырвать с корнем безжалостно. Внезапно ну свет сидевший в кровати, откинулся назад, голова его упала на подушку. Но я знаю, что ничего этого не будет. А, как жаль. Они на это не смогут пойти. Ничего у них не получится. Послушай, что я тебе расскажу. Три месяца назад, когда я еще не слег, я ходил. И фику фигрету, вашиян. Он был на уроке в Роберт-колледже. Подождал, пока он не вернется. Сказал что восхищаюсь его стихами. Назвал его новым намыком Кемалем. Он смотрел на меня с подозрением. Я снова начал его превозносить. Сейчас даже стыдно. Рассказал о положении в Европе и о том, как, по моему мнению, можно усилить борьбу здесь. Он спросил меня, почему я вернулся. Должно быть, решил, что я из полиции. Я не обиделся. Стал с воодушевлением читать ему его собственные стихи и стихи. Но мы, как и Маля. я был немного выпивший, пока поднимался по улице. Утомился, голова закружилась, а тут еще и разволновался. Он меня не понял. Провел по своему дому, с гордостью рассказал, что сам начертил его план показал свои картины. Представляешь, революционный поэт откладывает все дела в сторону и садится писать картины. Напавшие листья, осенние пейзажи, <фух> фрукты на блюде. Положил два яблока и апельсин на блюдо и, зная себе, рисует. Разве годится революционному поэту заниматься такой ерундой? Разве может, революционный поэт целый день таращиться на яблоки и апельсины и выписывать их на холсте. Разве будет один революционер показывать другому какие-то рисунки? Я ему сказал, зачем ты этим занимаешься? Ты стихи пиши! Кричи во весь голос, чтобы тебя услышали! Кричи! Пусть народ пробудится! Очнется от сна! Да сгинет тирания! Ну, Сред, пожалуйста, замолчи! Взмолилась Мария. Он на меня, так, пренебрежительно посмотрел... Должно быть, и запах тоже почуял. Сказал, что ему нужно идти на урок, но напоследок проявил вежливость. Подарил маленький сборник стихов, не своих, одного французского поэта. Видимо, понял, что я не из полиции захотел сделать мне, мне приятное. Похвалил издание, сказал, что очень любит этого поэта. Я потом навел справки. Этот поэт. «Франсуа Копи во время дела Дрейфуса был на стороне реакционеров. Подлец! Ничтожество! Враг революции! Где эта книга, Мари? Дай сюда! Я порву ее в клочья!» Дедбей вдруг встал на ноги. Он снова почувствовал в себе ту, неведомо откуда взявшуюся силу, присутствие которой ощущал мне шанташей. «Хватит!» — выкрикнул он. И девясь своему холодному решительному гневу прибавил. «А ну спи!» — Не то доктора позову. — А что? — Позови того итальянца. Цвет разума впервые засиял как раз в Италии. Это родина просвещения. Ладно, ладно, сейчас усну. А ты, если хочешь, иди, когда снова приедешь? «Завтра», — ответил Джефф Дедбей и тут же подумал. «Но ведь у меня столько дел. Почему я не сказал, что приеду послезавтра?» Он понял, что злится на брата. Кто знает, может, завтра в этой комнате, в этой унылой и неприятной атмосфере случится что-нибудь такое, из-за чего расстроятся все его планы и замыслы. «Весь день прошел впустую», — пробормотал он. На этот раз от этой мысли ему стало тоскливо, и он начал расхаживать по комнате. «Что ты ходишь? О чем думаешь?» спросил он сред, и начал что-то говорить. дедбе не слушал. Мари проводила его до двери, и он еще раз сказал, что приедет завтра. «Да, приезжайте, пожалуйста», — попросила Мари. «При вас он становится оживленным, Остроумным и чувствует себя лучше. Опустив глаза, она прибавила. Может быть, вам это не понравится, но мальчику тоже хотелось бы вас увидеть. Укладываясь спать, он спрашивал, покатают ли его еще раз в карете. — Хорошо, я его покатаю, — сказал Джеф Бей и улыбнулся.